Глава 24. Приятного аппетита. «Жаль, что нет лимона», – прошептав, быстро смешала масло, ароматный молотый перец и соль. Подсыпала укроп, эстрагон, тимьян, розмарин и немного расстроилась. «Если каждый день использовать специи, то того, что я закупила, не хватит и на три дня. Восемь больших рыб были обмазаны и оставлены в большом тазу». «Нет, одна бы я точно не справилась. Как хорошо, что волк мне помогал. Я не успела глазом моргнуть, как он уже начистил картофель и несколько луковиц, что я не заметила на полке». Дети, почувствовав свободу, пока их родители обустраивались в комнатах, шустро бегали между столов в обеденном зале. «Госпожа, я бы на вашем месте не ждал, пока рыба промаринуется. Вы посмотрите на детей. Они скоро сядут за стол и потребуют еду». Их маленькие носики уже почувствовали аромат свежей рыбы. Как бы нам минут через пять не пришлось отбиваться от мелких пум, желающих получить лакомый кусочек. «Они могут прибежать на кухню и просто так съесть сырую рыбу?» Занервничав, я покосилась на таз. «Поможешь до печи донести, а я картофель возьму». «Госпожа, вам стоит только приказать, и я всегда выполню ваше пожелания». «Наверное, вы очень пострадали, что даже таких мелочей не помните». Волк поклонился, легко подняв тазик, и, выходя в дверь, произнёс. «Когда оборотни растут, родители им дают очень много свободы, чтобы зверь не зачах, поэтому детишки в любой момент могут обернуться и пойти на охоту. Нет, всегда рядом есть взрослый, но тут-то верно, тем более у нас магическая защита, но вы и сами знаете» увидев мой удивлённый взгляд, он пояснил. «Если ворота закрыты, то без разрешения работающих в таверне людей никто не покинет и не проникнет внутрь. Поэтому котята в безопасности, и сейчас взрослые за ними не следят». «Сейчас ворота открыты, забава уехала», уточнила я. «Но когда оборотни постучали, котёнок по забору ползал». Я любовалась, как волк ловко раскладывает рыбу на противень для дальнейшей жарки, а затем обкладывает по кругу картофелем и луком. «Барыня, малым детям законом запрещено вредить, тем более оборотням, поэтому магические защиты настроены так, что маленьких не трогают». «А как они узнают, что это ребёнок, а не карлик или гном?» Теперь волк уставился на меня во все глаза. «Госпожа Анастасия Петровна, Я никогда не интересовался таким, но маг приезжает для проверки раз в год или когда необходимо и настраивает какие-то потоки, но, на мой взгляд, он просто что-то шепчет. «Волк», — я понизила голос, — «а как защита узнала, что меня можно впустить или выпустить?» «Госпожа», — оглянувшись по сторонам, прошептал тот, — «так вы есть в списке. Вас еще при своей жизни батюшка добавил в него, как и всех крепостных». Только наёмных рабочих придётся или вносить в него, или он должен будет успевать выйти, пока ворота открыты». «Получается, что если я сейчас закрою ворота, то никто не зайдёт и не выйдет за территорию?» «Ясно. В общих чертах, но ясно. Но в ворота же пришедшие могут стучать. Я сама слышала. На них не распространяется охрана». «Барыня, вы можете приглашать постояльцев к столам». «Рыба ровно через пять минут будет готова, как и картошка. Как только принесу всё, поставлю курицу жариться на кухне, а ногу тут». Мне показалось, или помощник, сменив разговор, хочет от меня избавиться. Будто услышав мои мысли, он произнёс. «Госпожа, ну не знаю я таких тонкостей. Вы у Мага спросите, можете сами съездить. Вы же в академии обучались». «Что ж ты молчал?» «У меня как раз вода закипеть должна для чая, а вкусно заварить чай — это искусство». Улыбнувшись и поняв, что необразованному волку нет смысла задавать вопросы, как устроены магические предметы и тому подобное, быстрым шагом направилась обратно на кухню. Вода в большом эмалированном ведре весело кипела. На одной из полок я нашла два пузатых синих заварных чайника. В один насыпала классический чёрный чай, а во второй — с мятой. Для начала решила вынести пятнадцать чашек, аккуратно расставила их на поднос в два яруса и потихоньку вышла из кухни в зал. Зря я это сделала, потому что нести такую горку стало страшно и небезосновательно, дети бегали, громко мяукая. «Госпожа, аккуратнее, давайте я вам помогу!» Как у Мила успела подхватить поднос, я просто диву даюсь. Всё, что я заметила, это как маленький чёрный пушистый комок кинулся ко мне под ноги. Я покачнулась, и именно в этот момент молодая медведица лёгким движением рук подхватила у меня под нос. «Спасибо, милая», — выдохнула я и уже хотела пожурить заигравшегося малыша, как поняла, что возле меня его уже нет. А вот на колесе, что висело под потолком, и заменяла люстру, их оказалось трое. «Я сейчас всё расставлю», — Звать гостей или ещё рано?» Умила поставила поднос на ближайший столик. Зави, Волк сказал, что пять минут в магической печи, и мы можем забирать рыбу. Пусть Снежана примет заказ, а ты забери чай из кухни». «Всё, я ушла». Отдав приказ, погрозила смеющимся под потолком детям и вернулась к плите, надеясь, что, спустившись в зал, взрослые призовут к порядку молодняк. «Госпожа, «Рыба жирная и ароматная». Волк уже второй раз возвращался с улицы. Думаю, что на двадцать порций хватит, и даже больше, если каждого разделить на три части. А вот картошки вряд ли. Быстро выглянув в зал, я увидела, что гости заняли всего три стола. Даже дети уже сидели на своих местах в человеческом обличье и играли ложками. Умило расставляла тарелки. «Волк, скажи, а у нас есть три блюда?» «Да, госпожа, сейчас достану». Он наклонился под стол и достал три больших тарелки с рисунком, очень похожим на те, что на чайниках. Так, вот что мы сделаем. Разрезав каждую рыбу на три части, ох, как же ароматно она пахла, разложили её по овальным блюдам и по кругу обложили жареной картошечкой. Ещё в три тарелки положили зелень. Не совсем уверена, что кто-то её захочет, Всё же оборотни из семейства кошачьих, но надеюсь». Снежана и Умила вошли на кухню, поблагодарили за быструю подачу и тут же вынесли ароматные речные деликатесы в зал. Я подождала минут десять и тихонько приоткрыла дверь. Гости негромко переговаривались между собой и ели рыбу. Зелень, как я и подумала ранее, была не тронута. «Волк, а примерно через сколько будет готова нога?» Я повернулась к помощнику, закрыв за собой дверь. «Могу сказать, что курица раньше приготовится, а мясо примерно через час». «Хорошо, что гостей больше нет. Продержимся». Не успела закончить я, как послышался громкий стук открывающейся двери. «Конечно, ворота не закрыты, а значит, заходи кто хочет». «Хозяйка, принимай бочки». Я тихо выдохнула. Оказывается, привезли спиртное. «Но кто?» Голос казался незнакомым.